Часть 1, глава 31. Взрыв надежды. Мы сушились на берегу под солнцем. Мне удалось уплыть достаточно далеко от шумной компании пикника. Я нажаловалась мии на свои приключения, впрочем с долей юмора. Но несмотря ни на что, горечь жизни преследовала мое сознание неумолимо. «Но почему? Почему наше сердце? способна вообразить кого-то родственной душой за одно мгновение, а затем периодически страдать от несовпадения его с идеалом. Мия была терпелива и сочувственна, хотя и не упускала возможность поддеть личность несчастного детектива волею судьбы, ставшего персонажем и материалом наших размышлений о человечестве. «Кстати, о человечестве!» После некоторой паузы проговорила Мия, дав мне излить весь мой пыл отчаяний в людях. «О, нет! Моя туфля!» Это оказалось странным и невероятно коротким повествованием о человечестве, резко завершившимся ее высказыванием и бегом к пруду, на данном месте имевшим еще течение. «Моя туфля уплыла!» — воскликнула Мия, указывая на одинокий предмет обуви, почувствовавший себя кораблем дальних стран, и радостно начавшей свое путешествие с лениво налетевшей волной. «О, Мия!» — расхохоталась я и побежала вместе с ней по течению. Не лишним будет добавить, что вид наш был все еще слегка взмокший и непричесанный. Хотя миным коротким волосам это не было совсем вредно. Впрочем, все равно они смешно торчали в стороны, не так далеко, как мои, зато более взъерошено а течение несло туфлю назад, в сторону моего погружения с камышинкой. Но как-то этот факт вылетел у меня из головы, подчинившись тенденциям. Вот она, что есть силы вопили мы то и дело, по пятам преследуя беглую, торжествующую Миину туфлю. Я поймала, почти с торжеством не закончила фразу Мия, бросившись на воду, но лишь с брызгами утонула в ней. Сейчас. Наметила я свой прыжок, но тоже мимо. «Стой!» — обратилась я к туфли возмущенно на повышенных тонах. «Есть!» — я обернулась к Мии и победно взмахнула пойманным экземпляром. Но она смотрела мимо меня и давилась смехом. Я с ощущением катастрофы, подкравшейся неслышно, осторожно оглянулась через плечо, все еще медленно махая туфлей. Веселый пикник фей и детектива замер и глазел на наше представление. «Здрасте!» – рассеянно поклонилась я одной головой. Вот так проплыла в волшебном платье. «Приятного аппетита!» «Ну, мы пойдем, наверное». Я вышла из воды и вручила Мии трофей, не отрывая взгляда от взорваться хохотом компашки. «Вот, держи!» Мия молча, тоже в оцепенении обула туфлю, размокшую от пребывания в пруду. Но в тот момент она этого не заметила. Как не заметила и того, что вторая нога у нее все еще босая, и ее обмундирование осталось на берегу. «До свидания!» Рассеянно поклонились мы и юркнули в кусты в безграничном стыде. «Мия!» В отчаянии положила я руки на плечи своей подруги по злоключениям едва оказавшись под защитой полога леса. «Как а то есть?» Сделала она то же самое и, взглянув на меня, фыркнула от смеха. «Я? Тоже!» И мы в смехе зашагали прочь, более неприбитые чувством стыда и позора. «Стой!» — попросила Мия, опершись о дерево. «Сниму туфлю!» Только та после намокания плотно прилегла к ступне. Мия держалась за дерево одной рукой, другой пыталась снять злочасную туфлю, что не давалось. «Да что-то!» — возмутилась была она, с силой дернула ее, и в итоге туфля отлетела в одну сторону от дерева, а Мия — в другую слегка и вниз. Но разве могли мы после всего расстроиться из-за такого пустяка? Нет, мы продолжали веселиться. «Ладно, пойду босиком» махнула мия рукой Ты золушка подтрунила я над ней где-то там на берегу прудика осталась вторая невинная одинокая туфелька Надеюсь никакой принц не найдет ее со смехом ткнула мия меня локтем в бок. Мы вылезли из леса на дорогу ведущую в две разные стороны Э и куда мы пойдем спросила я и тут поняла, что стою здесь без всяких планов на будущее, оказывается. Но, видимо, до Мии дошла та же мысль. Мне надо отметиться в пещере. «Можно я пойду с тобой?» — взмолилась я. «Ведь я все равно уже знаю о ней. Я буду хорошо себя вести». Идем, согласилась Мия довольно. И мы зашагали в сторону гор, величественно вставших над дорогой и лесом. Не успели мы пройти и несколько минут, как навстречу нам показался путник. Вид его был слегка оборван, но походка, манеры и фигуры выдавали, что перед нами безумный ученый. «Безумный ученый!» — подпрыгнула я. «Значит, он жив! Как хорошо!» «Жив, конечно!» — негромко иронично сказала Мия. «Такой не исчезнет столь просто!» У нее явно была своя история с этим деятелем науки. Он тоже завидел нас и прервался от своих дум блаженной улыбкой. «О, здравствуйте, дорогие мои!» Любезно весьма распростер он к нам руки все в том же знакомом жесте, что вызвало у меня улыбку. Хоть и нудный бывает порой, но чудным и забавным останется. «Я имею для вас поразительнейшую новость», — провозгласил он величественно. Ни слова о вчера, об Андриане, о Мии, обо мне». «Видимо, новость действительно важна». «Какую новость?» Сразу поскучневшим в эмоциях голосом поинтересовалась Мия. «Король решил устроить добычу камня у гор», растягивая удовольствие, молвил ученый. «И что?» — подстегнула Мия. «Каменоломни там всегда были». «Да, но...» Вновь сделал театральную паузу довольный грядущей сенсацией док. На сей раз место, где взорвали первую скалу. Вновь пауза. Да что же там за место, не выдержала я в любопытстве. Это у пещеры странниц. Торжествующий пришел к апогею новости безумный ученый. Скала и плато отчетов взорваны. Больше никакой связи с реальностью нет. Мы онемели.